Глава двадцать восьмая. Агентов снова было двое. «Вы поодиночке не ходите, что ли?» — заинтересовался я. «Только парами? Многами Фарева?» «Руки за голову!» — вторил агент, стоящий на пороге. Очки второго маячили у него за плечом. Здоровенная пушка недвусмысленно смотрела мне в лоб. «Пришлось поднять руки!» Всем оставаться на своих местах. «Да остаемся, остаемся!» — успокоил я. «Что ж, так нервничай!» Сиприт и Робин тоже подняли руки. Интересно, куда Сиприт пистолет пристроить успел? Агент прицелился в меня очками. Определил. «Збегни в Вишневский мир си-терапии 45298-H». Я аж рот открыл. Кто-то Шарль так мерзко хихикал, когда браслет настраивал. Но сработало, не придерешься. Агенты мгновенно потеряли ко мне интерес. Объяснимо, в общем-то, какие претензии к покойнику. Второй агент отвернулся и направил очки на Сеприта, Объявил. Сепритус Сан. Мир С-Б-86-325-F». Я, не сдержавшись, гыгыкнул. Молодец, Сиприд, не только внешность себе идиотскую подобрал. «Да, это я», — дрогнувшим голосом пискнул Сиприд. Всю его уверенность как ветром сдуло. Перед агентами стоял несчастный растерянный ботаник. «А что случилось?» «Вы задержаны по обвинению в противоправной деятельности», — сказал агент. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». «Нет, ну нормально», — возмутился я. «А ничего, что он несовершеннолетний?» «Вы не имеете права арестовывать мальчика», — поддержала меня Робин. Сходу врубило такие учительские интонации, что аж пригнуться захотелось. «Во время предъявления обвинений несовершеннолетнему должны присутствовать его родители или лица их замещающие». Сиприт благодарно шмыгнул носом и шагнул поближе к Робин, пропищал. «Я ничего не сделал. Робин Генриховна, скажите им». Переигрывал, как по мне, все-таки не третьеклассника изображал, но, тем не менее, сбой программы у агентов вызвал. «В чем вы обвиняете мальчика?» — грозно продолжила наступать Робин. «В нелицензированной врачебной деятельности». «Сиприт?» «Во врачебной деятельности?» Робин саркастически расхохотался. «Да вы посмотрите на него, прежде чем обвинять. Он даже пластырь на царапину прилепить не сумеет». Агент задумчиво оглядел Сиприта, неуверенно возразил. «У него халат». «Это мой халат», — отрезал Робин. «Здесь мой дом, вообще-то. И то, какую одежду носят мои гости, не ваше дело». «Робин Миллер», — подал голос второй агент. Видимо, рассмотрел ее через очки. «Мир двадцать 86 86-325-F. Дом действительно принадлежит ей». Робин гордо подбоченилась. «А я что говорю? Здесь мой дом. Сиприт мой ученик. Мы проводим занятия. Что тут противозаконного?» «А это тогда кто?» — первый агент повернулся ко мне. «Тоже ученик». «Почти», — сказал я. «Водопроводчик. Ночной вызов, двойной тариф. А если вы что-то там себе нафантазируете, то имейте в виду, у нас все по обоюдному согласию». Агенты впали в задумчивость. «То ли фантазия заработала, то ли уж я не знаю». Я примирялся, как бы половчей выбить пистолет у того, который стоял ближе ко мне. Теоретически ничего сложного. Бросимся вдвоем с Сипритом, я на одного, он на другого. Управимся. Видали мы этого мальчика в деле. Но смущало то, что у меня все сильнее болела спина. Стоял уже с трудом, борясь с диким желанием присесть на что-нибудь. А лучше прилечь». и вовсе не был уверен, что, будучи уроненным на пол, смогу подняться и бежать. Действовать надо было наверняка. А чего ждал Сиприд? черт его знает, на меня он не смотрел. То ли тоже примирялся, то ли надеялся, что с поддержкой Робин сумеет проканать за безобидного ботаника. — Свяжись с комиссаром, — сказал, наконец, первый агент. Второй поднес к карту руку с браслетом, доложил: "Доброй ночи, господин комиссар". Говорит агент Флетчер. Что думает господин комиссар по поводу доброты обозначенного времени суток услышали даже мы, с Робин и Сипритом. Фи, как грубо, заметил я. У господина комиссара наверняка не было такой учительницы, как вы, Робин Генриховна, и видите, что из него выросло. — Это что там еще за разговор, нах? — рявкнул в браслете господин комиссар. — Водопроводчик, господин комиссар, — доложил агент. — Какой еще, нах, водопроводчик? Нах, вы его в участок притащили, нах? — Мы пока не в участке. Мы на месте задержания. — А нах, вы до сих пор на месте задержания, нах? «Задание было арестовать и доставить, нах! Какого, нах, вы там телитесь, нах?» «Подозреваемый несовершеннолетний господин комиссар», — доложил агент, — «тут рядом его учительница, она не дает его арестовывать». От последовавшей далее с интенцией господина комиссара о том, что и кому должны давать по ночам порядочные учительницы, — У Робина запылали уши. «Это, нах, такой же несовершеннолетний, как я, балерина, нах!» рявкнул господин комиссар. «Тащите его в участок, там разберемся, нах!» «Я поеду с притом объявила Робин, как лицо, замещающее его родителей. «Учительница с ним ехать хочет», — доложил агент. — Учительница пусть хотелку свою зашьет нах. — То есть не брать ее? Господин комиссар длинно высказался в том духе, что, конечно, не брать, и отключился. — Руки за спину, — приказал Сиприту агент. — На выход. — Робин Генриховна, прошу вас. Глаза Сиприта наполнились слезами. — Конечно, — встрепенулся она. — Разумеется. «Я немедленно оповещу твою тетю. Уже звоню». Вскинула руку с браслетом. «Тетю?» — удивился Сиприд. Вспомнил. «Ах, тетю! Ну да, огромное спасибо. Но еще я хотел бы попросить вас довести до конца опыт». Он кивнул на лабораторный стол. «Вы ведь знаете, насколько он важен для меня?» «Эм... Да?» Удивленно проговорила Робин. Но тут же спохватилась. «То есть, конечно, знаю. А что нужно сделать?» «На тиглем греется колба», — принялся объяснять Сиприд. «Температура нагрева отрегулирована. Время нагрева выставлено на часах, и нужно всего лишь после того, как время истечет, остановить нагрев. А содержимое колбы...» — он повернулся ко мне. «Может, вам очень пригодится. В качестве средства от ревматизма. И посмотрел так, будто только что слил все пароли и явки. От чего? Не понял я. От боли в спине, сообразила Робин. Да, Сиприд, конечно. Не сомневайся, мы все сделаем. На выход, повторил агент. Сиприна нарядили в наручники и увели. Робин заломила руки и набросилась на меня. И вы позволите вот так просто увести бедного мальчик? Нет, ну что вы, — успокоил я. — Так просто ни в коем случае не позволю. Обязательно подам кассационную жалобу. Вы, кстати, не в курсе, что это такое нах... Тьфу, вот же зараза этот господин комиссар. Робин оскорбленно поджала губы, заявила. — Сиприт бы вас не бросил. Он настоящий мужчина. Вот именно, кивнул я, он на сто процентов настоящий, а у меня в спине неведомая хрень. И наконец-то уселся на пол. Там на улице Диана. От нее пользы будет больше, чем от меня. Уж поверьте. Ох, точно, вскинулся Робин. Конечно же, Диана! И ринулась прочь. Но зашибись, и это сбежало. Я остался в комнате наедине с сипритовой алхимией. Как только подполз к столу, разглядел то, о чем говорил Сиприт — крохотную раскаленную комфорку. Это, наверное, и есть тигль. И греющуюся над ней, держащуюся на стойке с помощью специального зажима, колбу с ярко-голубым раствором. В колбу с разных сторон были воткнуты прозрачные трубки. В нее что-то то ли втекало, то ли вытекало, а время от времени принимался валить пар. В общем, сам черт ногу сломит. Понятия не имею, как Сиприд в этом разбирался. Лично я часы-то увидел не сразу. То есть увидел сразу, но не сразу догнал, что это часы. Никаких тебе цифр или стрелок, боже упаси. Такие приблуды для слабаков, наверное. На столе стояли два воткнутых друг в друга стеклянных конуса. Из верхнего конуса в нижней тонкой струйкой сыпался песок. Видать, как весь пересыплется, так и конец эксперименту. Как говаривал наш жестянщик Палыч, туши горны, завтра докуем да Сколько, себе предсказал ждать-то еще? Два с половиной часа? Ох, чует мое сердце, а еще больше хребет, что хрена лысого я столько прожду. Уползать надо на корабль к Шарлю, если не хочу совсем развалиться». Я попробовал встать и с ужасом понял, что не могу. Вот прям вообще. Каждое шевеление ног отдавало дикой болью в спине. Если бы я так не стремался, на крик бы орал. «Диана, зараза, куда ж ты делась, когда так нужна? Хрен с ним уже с твоим сипритом! Помоги до корабля доползти!» Там Шарль, там братуха Филлия с животворящим раствором. Ворон опять же, птица, вещи. Махнет правым крылом, кости на ноги встанет. Махнет левым, тут же глюки посильнее попрут. Блин, только бы не яйцом возродиться, только бы не яйцом. И Диану я так и не поцеловал. А если яйцом возрождусь, то и не смогу уже. «Константин Дмитриевич, откуда ты из навалившейся темноты позвала вдруг Диана?» «Дура», — сказал я, — «иди сюда. Мне, может, жить-то осталось всего ничего. Ты меня, может, до корабля-то не дотащишь». Притянул ее к себе и впился губами в губы. Пару секунд все шло отлично, а потом мне съездили по морде. «Константин Дмитриевич, вы что?» Я открыл глаза и увидел взбешенную Рубин. «Что вы себе позволяете?» «Помираю», — объяснил я. Попробовал приподняться и не смог. Рухнул на пол. «А Диана, черт ее знает, куда делась. В общем, так. Если не найдешь Диану, беги на пустырь». На двух не до троллейбусах отсюда последняя остановка. Свалка там еще здоровенная, знаешь? Знаю! всхлипнула Робин Микрорайон в зеленые дали. Грин-писовки собираются, что ли. Что, простите? Ничего, я понял, что сил на Степ уже не хватит, и сосредоточился на главном. Сойдешь с троллейбуса? Там над свалкой ворон круги наматывает. Здоровый такой, черный. Гримуэля ждет, Издали его увидишь. А если повезет, то, может, неподалеку и Филиис шастает. Филиис — это кошка-девка с рыжим хвостом и сиреневыми волосами. Звать Фионой. Беги к ней и ворону, Скажи, хвости пипец хреново, раствор нужен. Поняла. Вы приедете? С надеждой заглядывая мне в лицо, спросила Робин. Беги. Чувствуя, что повторно озвучить инструкцию уже не смогу, сказал я. Прямо сейчас беги. Без раствора я дольше часа не протяну. Свалка... Ворон, кошкодевка. И вырубился.